Он управляет лодкой, глядя вперёд сквозь усиливающийся дождь. Челюсти его сжаты, глаза прищурены. Не знаю, быстро ли мы идём. Скорость кораблей измеряют в узлах, а я понятия не имею, что означает один узел. Если судить по следу за кормой, скорость нашей лодки не меньше, чем у автомобилей в городе. Ветер оглушительно воет, надувая огромный белый парус. С ветром нам повезло. Он дует с берега и несёт нашу яхту прямо к острову.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 Затем я вижу, как из дверной щели вылезает маленький ножик и нацеливается на верёвку, удерживающую дверь. Ещё чуть-чуть, и он перережет верёвку. Вдруг, подпрыгивая на волнах с сумасшедшей скоростью на нас вылетает надувная спасательная лодка. Фигуры в жёлтых дождевиках увеличиваются с каждой секундой. Остров тоже растёт.